Глава восьмая За день Москву завалило снегом так, что переулки, по которым Матвей с Никиткой шли от патриарших прудов к Арбату, стали похожи на санный путь. Никитка сразу набрал полные сапоги снега, нос у него покраснел, Матвей даже хотел предложить взять его на руки, Мальчик был такой маленький, что вряд ли весил больше крупной птицы, но побоялся его обидеть. — Значит, вы думаете, это не будет с моей стороны непорядочно? — уже в который раз спрашивал Никитка. — Ну, хорошо, а если она все-таки любит Димку? — Ну, если Димку, ты рано или поздно это поймешь. Но этого все равно нельзя понять теоретически. — Поухаживай за ней. «Переживет твой друг. Он, по-моему, не очень-то в нее влюблен», — сказал Матвей, вспомнив, как хваленый Димка с нарочито небрежным видом наливал Алине чай за праздничным, составленным из парт столом и как поглядывал при этом на Никитку, отслеживая его реакцию. «Можешь ее даже поцеловать. Не бойся, она только этого и ждет». — А как за ней ухаживать? — вздохнул Никитка. — Я не умею. Про то, как поцеловать Алину, он спрашивать, видимо, постеснялся. — Придется научиться. Это нетрудно, — успокоил его Матвей. Главное, она должна понять, что ты сделаешь для нее все, чего она захочет. — И всего-то, — недоверчиво спросил Никитка. — Не так уж мало. Только она не то должна понять, что ты просто не прочь для нее что-нибудь сделать, а вот именно что сделаешь. Это не одно и то же. Ну, я могу и ошибаться, спохватился Матвей. Искры, брызжущие из синих глаз, представились ему во всей их гневной красе. И вообще ты на этом не зацикливайся. «Лучше последи, чтобы с тобой никто не разговаривал таким тоном, как эта ваша биологичка». Биологичка, старая, с высушенным лицом и злыми глазами, в самом деле разговаривала с Никиткой так, что Матвей едва удержался, чтобы ее не оборвать если вообще можно было назвать разговором оскорбительные замечания в Никиткин адрес, которые она в течение всего праздника произносила громким голосом, так, чтобы их обязательно услышал весь класс и дружно засмеялся над их адресатом. — А что я могу сделать? — уныло произнес Никитка. — Она же училка. — Это не значит, что ей можно тебя оскорблять. Можно, конечно, маме пожаловаться, она к директору пойдет. Но, во-первых, ябедничать противно, а во-вторых, никакого толку не будет. Учителей же не хватает, пожал плечами Никитка. У нас и историчка такая же, я историю терпеть не могу. Но истеричка хотя бы на пенсию скоро уйдет, а инфузория до гробовой доски собирается работать. истеричка Это историчка, а инфузория биологичка, пояснил он. Ты историю не любишь, удивился Матвей. Чтобы такой мальчик, как Никитка, не любил историю, надо было приложить специальное и немалое усилие. Скука смертная, уверенно сказал тот. Одни даты, а у меня на цифры память плохая, поэтому сплошные тройки. — По-моему, ты ошибаешься. — Наверное, — не стал спорить Никитка. — Может, если бы другой учитель был, то я по-другому бы относился к предмету. У нас в школе, говорят, когда-то был такой учитель истории, но вроде вас. То есть, конечно, гораздо хуже вас торопливо поправился он. В походы с классом ходил, праздники всякие придумывал. Ну, конечно, он недолго проработал. Почему, конечно, улыбнувшись тому, что Никитка побоялся обидеть его сравнением с каким-то неизвестным учителем, спросил Матвей. Потому что мужчины учителями не бывают. Разве? — удивился он. У меня в школе человек пять было, даже шесть, — припомнил он. Ну, это ж давно когда-то. — недоверчиво протянул Никитка. — А теперь мама говорит, уважающий себя человек в школу работать не пойдет, особенно мужчина. — Мама твоя не все правильно понимает, — усмехнулся Матвей. — То про поэтов, то просто недопонимает. Хотя вообще-то она обычно про вас похватился он. Но вот мой отец, например, математику преподавал. Правда, не в школе, а в университете но это частности а уж его есть за что уважать я точно знаю я не хотел обидеть вашего папу честное слово горячо проговорил никитка просто учте леить зарплата по моему значительно меньше чем у маминого шофера зачем же ими работать матвей смутился глядя в его взволнованные глаза с этим смешным немножко нелепым И серьезным мальчиком ему было так легко, как мало с кем бывало в жизни. Именно поэтому он не мог не отвечать на его вопросы, которые как раз-таки легкими не были. Правда, что ответить вот на этот Никиткин вопрос, он понятия не имел. «Зачем ими работать?» — пробормотал Матвей. «Ну, наверное... Знаешь, — решительно сказал он, — у меня не так давно была зарплата, значительно больше, чем у всех маминых шоферов вместе взятых. Но в один прекрасный день мне стало так тошно ходить на работу, что и зарплата не помогла. Вам надоела ваша работа?» «Не то чтобы надоело просто я понял, что каждый день, понимаешь...» Ни неделю-другую, ни месяц, чтобы можно было потерпеть, а каждый день с утра до вечера занимаюсь делом, которое не имеет смысла. Это очень тяжело, можешь мне поверить. Я справлялся с работой, у меня азарт к ней был, и поэтому я сначала ни про что такое отвлеченное не думал, а потом оказалось, что это не отвлеченное, а самое главное. — И что вы тогда сделали? — затаив дыхание, спросил Никитка. — Я тогда растерялся, — улыбнулся Матвей. — Ну да, — не поверил Никитка, честное слово. Растерялся и не знал, что мне делать. Ну и просто пошел в армию, потому что призвали. Поплыл, в общем, по течению, авось куда и вынесет. Никитка снова открыл рот, и Матвей, предупреждая очередной его вопрос, сказал. Но не вынесла. «Конечно, в армии ведь ужас как тяжело», — с опаской пробормотал Никитка. «Я бы ни за что не выдержал». «Да нет, не очень тяжело», — пожал плечами Матвей. «Просто я понял, что и это не мое дело. Хотя в том, чем я там занимался, смысл был». Все-таки мы много наркотиков задерживали, бандитов тоже, а это не совсем бесполезное занятие, хотя, конечно, сизифов труд. — А кто такой сизиф? — тут же спросил Никитка. — Вам разве по истории не рассказывали? — А, ну да, истеричка. Сизиф — это такой древнегреческий царь. Он пытался обмануть богов. И они за это заставили его, в царствие Аида, вкатывать на гору камень. Как только Сизиф добирался до вершины, камень сразу же скатывался обратно, и так вечно. — Но что же в таком случае делать? — задумчиво проговорил Никитка. — С камнем? — Нет, со смыслом. Его, получается, совсем невозможно поймать, да? Наверное, возможно, хотя я и сам пока не знаю, как. Но мне кажется, это должно быть что-то очень хорошее, с чем трудно расстаться, как с человеком без объяснений. Бывает же, что с человеком без сожаления расстаешься, и непонятно почему. А вот с тобой, например, мы идем, разговариваем и... — Мне с вами очень хорошо, — выдохнул Никитка, — и ужасно трудно расстаться. искоса взглянув на него, Матвей понял, что он вот-вот заплачет. — Мы же с тобой ненадолго расстаемся, — поспешил сказать он. — Я никуда не уезжаю, у тебя каникулы. Звони, встретимся в любое время. — Зато я, кажется, уезжаю. Полувздохнул. — полувсхлипнул Никитка. — Меня мама на каникулы в Альпы хочет отправить в какой-то продвинутый лагерь, чтобы я научился быть мужчиной. На горных лыжах кататься и вообще. Там даже печку учат топить, с оттенком уважения к такому сложному занятию, добавил он. — Печку и я тебя могу научить топить, — улыбнулся Матвей. — Ничего сложного. — Да? — обрадовался Никитка. И тут же сник. «Где же вы меня будете учить? И к тому же вы ведь заняты?» «Чем это я, по-твоему, занят?» «Ну, вы ищете смысл, это требует сосредоточенности», — убежденно заявил Никитка. «А я в течение пятнадцати минут кого угодно могу довести до умоиступления своими инфантильными вопросами». «Это тебе мама говорит?» догадался Матвей. Я и сам это понимаю. Умная ведь женщина, Рита, сердито подумал Матвей, а с мальчишкой ведет себя, как последняя дура. Если хочешь, я поговорю с твоей мамой, решительно сказал он. Ничем я сейчас не занят, а с томным видом бродят в поисках смысла жизни только идиоты. Я, по-твоему, идиот? По-моему, нет, улыбнулся Никитка. — Значит, вполне могу взять тебя с собой. Например, в деревню. Матвей сам не понял, почему у него вдруг вырвались эти слова. То есть он, конечно, увлекся разговором с Никиткой, ему тоже жалко было с ним расставаться, но ни про какую деревню он и думать не думал. — В деревню Сретенская, — уверенно повторил он. — Там у меня дом и печка в нем есть. Насчет гор не уверен но на лыжах найдем, где покататься. — Вы просто так это говорите? — чуть слышно спросил Никитка. — Зачем бы я стал просто так говорить? — Извините. Никитка зачем-то снял очки и спрятал в карман. Руки у него дрожали не меньше, чем голос. Просто... Знаете, у мамы однажды был мужчина, который хотел на ней жениться, потому что думал, что дядя лёша поможет ему в бизнесе. Он мне обещал, что мы с ним поедем ловить меч-рыбу в Атлантическом океане. А потом дядя лёша сказал, что помогать ему не будет, и он сразу расстался с мамой и про меч-рыбу забыл. Выслушав эту историю, Матвей расхохотался. Он понимал, что Никитка может и обидеться на его смех, но надо же было как-то вывести мальчишку из волнения. Невозможно было смотреть, как дрожат у него руки. «Твоя мама не собирается за меня замуж», — отсмеявшись, сказал Матвей. «И помощь твоего дяди мне тоже не нужна». Так что в Сретенское мы поедем обязательно, если ты, конечно, не вздумаешь заболеть. «Ни за что не заболею!» — воскликнул Никитка. «Я лучше умру!» «В этом случае тоже никуда не поедем. Поэтому сейчас мы с тобой идем вон в то кафе, пьем горячий чай или, что ты хочешь, шоколад». Он взял Никитку за руку, чтобы ускорить движение и зашагал к кафе, которое призывно светилось новогодними огоньками. — Матвей Сергеевич, в припрыжкуйте меня рядом и заглядывая ему в глаза, — проговорил Никитка. — А вы, наверное, умеете ухаживать за женщинами, да? — Не знаю, — засмеялся Матвей. — Конечно, умеете, — убежденно кивнул Никитка. От кивка с его носа упала прозрачная капля потому что если вы говорите, что сделаете, то я понимаю, вы не просто не прочь сделать, а на самом деле сделаете. Видно, женщинам этого все-таки мало, сказал Матвей, пропуская Никитку перед собой в двери кафе. Ладно, об Олене потом будем думать, сейчас о Сретенском. Выбирай скорее столик, обсудим подробности. Ему было легко весело, и он с удивленным недоверием прислушивался к тишине у тебя в груди.